«Лучевые пистолеты бессильным. Короче, я не вижу других кандидатов для участия в вылазке, кроме дуболомов». Тут вмешался Дин Георг, который, как фельдмаршал, отвечал за успех военной кампании «Волшебной страны». «Мой сельфараман-то верна», — сказал он. «Однако смогут ли осуществить операцию дуболомы? Мы им нарисовали добрые лица»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 Был и еще один плюс от выступления ансамбля. С борта вертолета, который вел наблюдение за изумрудным городом, генералу Баанну поступила телеграмма. «Беллиорцы пляшут». «Что ж...» «Попляшите, попляшите», — подумал генерал, перечитывая телеграмму. «Хорош танец, только победителя». На следующее утро...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 веселого танца. Ингиор только вздохнул. — Ух, если уж генерал таков, то чего от солдат требовать? — Справитесь, — снова мрачно спросил он. — Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, — ответил Лан-Пирот. — Если вы все хорошо продумали, успех будет полный, потому что сделаем мы выше похвал, и снова стал приплясывать на месте. По сигналу боевой трубы отряд построился в колонну, все солдаты подняли щиты перед собой и быстро побежали по дороге в направлении замка Гурикапа. Не переводя дыхание, они проделали весь путь от изумрудного города до поляны перед Ранновиром. Сторожевые посты пришельцев заметили дуболомов своевременно.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 Был сделан ремонт. Солдатам нарисовали яркие новые мундиры, добавив к ним погоны и медали, а заново выкрашенному сияющему лану пироту золотые эпалеты и орденскую ленту через плечо.